назначение министром-посланником. Как мы уже отмечали выше, в первые дни приезда Грибоедова в Петербург он был на расхват в среде царедворцев, которые не просто хотели пообщаться с интересным собеседником, а преследовали довольно прозаические цели. Они хотели узнать настроение и помыслы Паскевича, который после кавказских побед получил непререкаемый авторитет у императора, и если бы захотел мог занять любой самый высокий пост, пост в российском государстве. Грибоедов всячески успокаивал генералов и министров, что Паскевич не жаждет никаких новых постов и настроен далее нести свои обязанности наместника Кавказа. Именитые сановники и генералы в итоге вскоре от поэта отстали, чего не скажешь о его дипломатических начальниках. Дело в том, что не успел Грибоедов приехать в столицу с одной войны, как над Россией начал опускаться туман новой, не более ли еще тяжелой войны. Султан Махмуд II в это время объявил себя свободным от прежних договоренностей с Россией, которая более активно встала на защиту греческого восстания. Он выдворил многих русских подданных из своих владений и запретил русским судам вход в Босфор. Султан старался придать войне религиозный характер, встав якобы на защиту ислама. Он перенес свою столицу в Андрианополе, приказал укрепить дунайские крепости, понимая, что война развернется как на Балканах, так и в Кавказией. Как писал Потта, к марту 1828 года, когда русские войска только начали обратное движение от Тавриза в сторону России, Все пути в турецкие владения из за Закавказья были уже заняты наблюдательными партиями турецкой конницы. В окрестностях Гюмри расположился особый кавалерийский отряд в тысячу всадников. А в Эрзеруме собирался сорокатысячный корпус под командованием Киос Магомед-паши. Потта, том 4, страница 11. Главное наступление противник планировал на Гюмри, откуда, как писал Потта, Им нетрудно было бы потоком разделиться по всему Закавказию и даже овладеть Тбилисом. С другой стороны, они мечтали поднять не только все мусульманское население края, но возмутить Гурию, Мингрелию и Эмеретью, и овладев важнейшими приморскими пунктами, лишить Закавказья всякой помощи со стороны Черного моря. С этой целью они уже вошли в сношение с некоторыми более значительными беками старого и реванского ханства, надеясь при их Посредстве сплотить татар против русских и в то же время внести смуту в имеретию и пограничная с нею землю брались царевич Александр Грузинский и Вахтанг и Меритинский. Начинались те же интриги, которые множились и во время предыдущей русско-персидской войны. Ввиду целого ряда недружественных по отношению к России действий, Николай I своим манифестом объявил 14 апреля 1828 года Войну Порте и приказал войскам Дунайской армии, стоявшим в Бессарабии, вступить в атаманские владения, занять Молдовию, Валахию и Добруджу и овладеть Варной. Отдельный Кавказский корпус должен был отвлечь турецкие силы с Дуная и овладеть в Азиатской Турции местами, необходимыми для укрепления русских границ, а именно Карским и Ахалцикским по а также приморскими крепостями Поти и Анапа. В этой ситуации чрезвычайно важное значение приобретала та позиция, которую займет в ходе начавшейся войны Персия. Поддержит Турцию или займет выгодный для России нейтралитет, соблюдая туркманчайский договор, чтобы воздействовать на Персию должным образом, следовало как можно быстрее возобновить деятельность в ней русской дипломатической миссии. Ведь эта миссия в ходе войны перестала функционировать. Передний край и форпост борьбы за влияние России на Востоке вновь концентрировался в Тавризе и Тегеране, и ключевую роль здесь должен был сыграть новый посланник России в Персии, который должен был иметь огромный опыт и прекрасно разбираться в реалиях персидской политики. Нетрудно догадаться, почему на эту важнейшую роль выпало претендовать в первую очередь Грибоедову. Накануне объявления войны, 12 и 13 апреля, Грибоедов был в Азиатском департаменте, где, по всей видимости, с ним начали обсуждать вопрос о его назначении новым посланником в Персии. Как вспоминал самый лучший друг Грибоедова Бегичев, от которого у поэта не было тайн, этот вопрос поднял в разговоре с поэтом министра иностранных дел Нессельроде. Старался я отделаться от этого посольства, рассказывал Грибоедов, Министр сначала предложил мне ехать поверенным в делах. Я отвечал ему, что там нужно России иметь полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Министр улыбнулся и замолчал, полагая, что я по честолюбию желаю иметь титул посла. А я думал, что туча прошла мимо и назначит кого-нибудь чиновнее меня, но через несколько дней министр присылает за мной и объявляет, что я по высочайшей воле назначен полномочным послом. Делать было нечего, отказаться от этого под каким-нибудь предлогом после всей милостей царских было бы с моей стороны самая черная неблагодарность. Да и самое назначение меня полномочным послом в моем чине я должен считать за милость, но предчувствую, что живой из Персии не возвращусь.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 что он прекрасно понимал всю сложность и опасность предстоящей миссии, начав высказывать друзьям свои мрачное предчувствие сразу же после своего назначения. Об этих предчувствиях мы еще поговорим ниже. Сначала Грибоедов действительно думал, что его идея замены временного поверенного этой низшей ступени дипломатического представительства на министра посланников Персии при недостаточности его чина отведет от него назначение. Но, как писал Вяземский, от матушки России никуда не уйдешь, попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе. В стране вновь потребовались умения Грибоедова, и именно он 25 апреля 1828 года был назначен по высочайшему повелению полномочным министром российской императорской миссии в Персии. В этот день был издан указ правительствующему сенату об учреждении Российской императорской миссии и российского генерального консульства в Персии. К первому посту назначаем полномочным министром статского советника Грибоедова, и ко второму надворного советника Амбургера, звучало в указе. Летопись, страница 115. первым секретарем, то есть заместителем Грибоедова, был назначен Мальцов, вторым Аделунг. Дать Грибаедову новый чин лишь через месяц, с небольшим. После присвоения ему чина статского советника не мог даже император, и именно с этим чином, нарушая при этом устоявшиеся правила, дипломату пришлось дальше выполнять свои почетные обязанности посланника. Сохранился уникальный документ проект инструкции, посылаемому в Персию, написанный Грибоедовым в апреле 1828 года, по-видимому, до 25 апреля, для будущего посланника в Иран, а получилось для самого себя. В этом документе давались четкие инструкции по всем основным аспектам русско-персидской дипломатии. По сути, Грибоедов сам себе начертал программу будущих действий, выявив самые сложные и опасные аспекты своей миссии. Приведем этот важнейший документ почти полностью, ибо он еще раз доказывает очевидную истину, что Грибоедов прекрасно разбирался во всех тонкостях персидской политики. Этот проект прекрасно показывает подоплеку будущих событий и вновь демонстрирует нам тот литературно-деловой стиль грибоедовских документов. который сложился у дипломата в период расцвета его служебной деятельности. Проект инструкции, посылаемому в Персию, апрель 1828 года. Упрочение мирных сношений. Самое учреждение миссии при персидском дворе уже означает со стороны России искреннее желание умирить сколько можно прочнее те несогласия, которые временно возникли между обоими государствами произвели войну и ныне прекращены трактатом, заключенным в Туркменчае. Но трактат, как ни торжественен акцией, часто по несоблюдению или превратному толкованию обоюдных прав и обязанностей делается предметом спорным и следовательно поводом к новой неприязни. Ваше пребывание при особе шаха Даст вам способы отвращать ей недоразумения, наблюдая близко и безошибочно за действиями его министра, внушая в том краю государственным людям и министерству в частности, с которыми вы будете в делах обращаться, что Персия в сравнении с Россией для собственных выгод должна быть гораздо рачительнее в исполнении трактата. Ибо в ней гнездятся семена внутреннего раздора, дух соперничества в самом царствующем доме, своеволие духовных, которая превышает иногда власть самого правительства, необузданность кочевых племен, всегда готовых к бунту. Все сие лишало и будет лишать сие государство возможности располагать вполне своими средствами в войне с другой державой. Если самые соображения определяют ваши действия, вам предоставляется распознавать всегда те черты, которыми отличаются бессилие, невозможность исполнить требуемое от сокровенного недобраходства. В этом случае настойчивость, а в другом кротость и снисхождение докажут персиянам, что великодушие к ним Российской империи остается правилом неизменным, как было в войне тем паче во время мира. Вообще в сношениях с ними вы будете внимательны к их объяснениям в делах, к предлогам, которыми, видимо, руководствуются, и к тайным пружинам, которыми могут быть движимы к случаям, где влияние правительства вмешано, и к другим, независимым от его воли, но всегда взирая на сие с той точки нравственного превосходства, которую мы достигли успехами оружия и просвещения. Одною только продолжительностью, однообразием поступков, всегда правильных и откровенных, удастся вам, может быть, восторжествовать над недоверчивостью азиатского и превратить в убеждение со стороны Персии ту роковую необходимость, которая заставила ее принять наши мирные условия. Нейтралитет Персии в наших делах с Турцией и наоборот. Из донесений господина командира отдельного кавказского корпуса видно, что Абас Мирза ныне порывается обратить оружие против турков, но цель его при всем намерении, конечно, не бескорыстна в отношениях к России. на её влиянии, на ее военных успехах и потом при возобновлении мира с Турцией, только на сильном содействии России он может основывать будущее при своего удела и вознаграждение за утраты, им против нас претерпенные. Но в настоящих обстоятельствах, не согласно с выгодами России, поддерживая властолюбивые замыслы и дух завоевания в Абасмирзе, тем самым затруднять себе еще более пути к сближению с державой, против которой она принуждена ныне стать на военную ногу, Давшая однажды направление обосмерзе против общего неприятеля, будет уже несообразно с достоинством империи предоставить его собственной участи не обеспечив при заключении мира с Турциейю выгод его как деятельного союзника и потому вы, находясь при нем, не будете поощрять мечтательных надежд его на пособие России, на с ее стороны за приращение его владений частью сопредельных ему по и прочее, но в то же время не станете его наклонять и к миролюбию, если он в предприятии против турок находит свою особенную пользу независимо от участия и союза с Россией. Если же сверхчаяние, война ныне предприемлемая, продлится и откроются новые виды, по которым содействие Персии признано будет нужным, тогда вы получите по сему предмету особенное наставление, и тогда уже предоставлены будут с нашей стороны в распоряжение Абас Мирзы способы вооружения, долженствующие придать союзу с ним важность и пользу. потребную для успеха в общем деле. Недоимка контрибуции. По уплате 80 всей наложенной на Персию контрибуции останутся еще два куру ратаманов, равных 4 миллиона рублей серебра. Бремя сие падает единственно на Басмирзу, ибо шах решительно отказался способствовать на свою долю ко взносу сих денег. Вы усмотрите из состояния финансов наследного принца, может ли сия сумма быть истребована к назначенному сроку или необходимо дать ему облегчение или даже совершенно простить долг, если он несоразмерен его доходом, представляя министерству в течение времени о том, которая из сих мер должна быть допущена, вы истолкуете об асмирзе, что снисхождение по сему предмету от российской державы он должен уметь заслужить чистосердечными, дружественными поступками и точнейшим исполнением прочих статей трактата. Два случая, частные, но важные в своих последствиях, должны обратить на себя неослабное внимание ваше. Покровительство персидским подданным, служившим русским во время войны. Первое. По трактату принимаете вы на себя защиту тех из персидских подданных, которые правительство захотело бы преследовать за услуги, оказанные ими российскому войску до заключения мира. Здесь нужна самая неусыпная осмотрительность, чтобы статья сия не соделалась предлогом умышленного избежания от наказания заслуженного. Искатель вашей помощи, хотя бы и усердствовал прежде русским, но последующим поведением, навлекший на себя справедливое взыскание туземных законов, ни под каким видом не может опереться на российское покровительство в уважение прежних заслуг своих. И вы, хотя бы защищали в нем самое человечество, которое так часто оскорбляете в Азии местными обычаями и постановлениями, но должны иметь в виду, что чужестранное влияние в домашних делах государства всегда ненавистно и вас могло бы поставить в самое неприятное положение. С другой стороны, если явно нарушено будет условие обоюдно утвержденное, и невинный будет тесним и угрожаем казнью единственно за то, что по силе трактата должно быть предано забвению, то в таком случае вооружитесь всейю торжественностью помянутого акта для чести русского имени и в защиту угнетаемого просителя. Пограничные дела и переписка. Второе. Выше всего сказано, что кочующие народы не всегда покорны власти правительства в Персии. В мирное время челабианцы переплывали через Аракс и производили разбои в нашей Карабахской области. Так же, перебежавшие к нам в талыши шахсевенцы не могли быть воздержаны от грабежей в персидской границе, нельзя вдруг водворить порядка всех беспокойных племенах, как бы в народе благоустроенном. Но сии и другие случаи могут быть причиной переписки между пограничными начальниками, наполненной язвительными укоризнами, которые наконец доводят до взаимного ожесточения, чему уже были примеры. И потому всякое письменное сообщение от российского начальства к персидскому или обратно должно производиться прямо на ваше имя или по крайней мере через ваши руки с вашего ведома, о чем немедленно будет предписано главноуправляющему в Грузии, настаивая у персидского двора о наказании ослушных и вообще о соблюдении порядка на границе нашей, если бы оказался какой-либо случай противный трактату В нашей пограничной области то вы отнесетесь о том к главному начальству в Тэфлисе, если же там не будет уважено сообщение ваше, то доносите прямо вице-канцлеру империи. Таким образом, может быть предупреждено в самом начале взаимное неудовольствие между Россией и Персией. Поведение Сабасмирзоя в случае кончины шаха. Статьёю Трактата об асмерза признан нами в качестве наследника шахского престола, но просто и безусловно. Мы не возложили на себя обязанности поддерживать права его вооруженную рукой, вопреки сему по умоначертанию азиатцев. Та держава, единственное имя уважается, которая в случаях необыкновенных дает чувствовать силу и вес своего могущества, вмешиваясь в дела соседнего и даже отдаленного государства и подкрепляя оружием свое покровительство или неблагорасположение. Таким образом, вся Персия и сама Басмерза ожидают, что Россия по смерти шаха решит вопрос о преемничестве персидского престола. Сие общепринятое мнение вы легко можете обратить в пользу дел вам вамверяемых. Буквально придерживаясь смысла вышеозначенной статьи, вы однако можете указывать об Басмирзе на пособие России при будущем его вступлении на престол, как на цель, которой он должен домогаться проводушным своим поведением в сношениях с нами. Появление в Азербайджане российских двух пехотных полков с достаточным числом артиллерии всегда впору восстановить права на престол абасмирзы, хотя бы он уже претерпел неудачи в борьбе со своими совместниками. О всем предмете также можно заблаговременно распорядиться, дав надлежащее предписание военным нашим чиновникам, командующим на персидской границе, чтобы в случае кончины шаха по первому вашему востребованию помощь Абас Мерзе могла быть подана действительная». И, дабы не дать себя предупредить ост индийской компанией, которой военное средство хотя гораздо отдаленнее, но она, конечно, ускорит изготовлением экспедиции в пользу Абасмерзы по принятой ею однажды в системе в Азии. История внешних сношений Индостана Малкольма, 1826 год. Примечание Грибоедова. чтобы повсеместно давать чувствовать восточным державам присутствие силы и казны ее. Но если бы до тех пор обосмерза двуличными поступками и нерадивым исполнением трактата заслужил порицание российской державы, то вы по смерти шаха, не нарушая условий мира, должны уклониться от всякого участия в делах его и отъехав в свою границу под предлогом испрашивания от своего двора нового кредитива, равнодушно будете ожидать там результата происшествий. Поведение против английского посольства в Персии. Великобританское посольство при персидском дворе учреждено с тою отдалённою целью, чтобы союзом с шахом и наблюдением за его политикою отвращать покушение европейской заводевательной державы от английских владений в Индии, владений, которые даже не граничат с Персией. следовательно, система сия совершенно сберегательная, и та же самая, которая внушила России мысль учредить миссию при персидском дворе, с той отменою, что интересы наши, хранение спокойствия в наших закавказских областях, основаны на ближайшей пользе и необходимости, ибо области Сии большей частью отторженная от Персии, обращаясь с нею в сношениях беспрерывных касаются пределов ее на протяжении слишком тысячи лет и в ближайшем пункте находится в трехдневном расстоянии от столицы Обасмерзы Итак, доколе система обеих европейских миссий не изменится, вы с английскими чиновниками не можете иметь противоположных видов и в делах с ними никакого неприятного столкновения Это еще недавно с их стороны доказано при переговорах, которые предшествовали заключению нашего мира с Персией. Взаимные личные услуги, в поступках, возможная вежливость определят ваше будущее с ними обращение. Если же дела европейские примут другой оборот, и политика Российской империи найдется в противоречии с великобританской, тогда и обязанности ваши примут другое направление. Англия может снабдить Персию искусными офицерами, превосходным оружием, не жалея издержек, вовремя отпуская сарбазам жалование, которое они вполне никогда удовлетворены не были. Она не даст им разойтиться по неудовольствию на своих начальников, если притом высадит вспомогательный корпус в Бендер-Бушире. но на время придаст грозный вид персидскому ополчению и может нанести нам много вреда по ту сторону Кавказа, но о семь изменениях английской политики вы всегда впору будете предуведомлены отсюда. Присутствие на границе войска нашего и более обширные денежные способы, которые тогда отпустятся в ваше распоряжение, поставят вас в возможность при персидском дворе противодействовать влиянию враждующей нам державы. До тех пор вы будете руководствоваться в отношении к англичанам выше изложенным правилам обхождения ласкового и дружелюбного. Торговые отношения. Известно, что в Персии правители областей и сам государь предоставленном себе уделе в руках своих имеют монополию торговли, и потому часто купеческое партикулярное дело превращается в государственное. Судьи в таком случае по необходимости пристрастны. И потому потребно величайшее терпение и постоянство характера в наших чиновниках, которые будут наблюдать за тяжбами российских подданных в Персии, чтобы не поступаясь их правами в уважение сильного противника, С другой стороны, неумеренную пылкостью не возбудить еще более против себя неудовольствия правительства без того уже негодующего на учреждение консульства. Изыскание торговых путей, ученых путешествий и прочего. Если вы приложите попечение к открытию новых способов и еще недознанных путей для сбыта российских произведений, то достижение всей цели вашего пребывания в Персии, хотя второстепенное, будет принято во внимание министерством. В Тифлис и в Санкт-Петербург вы будете сообщать замечания ваши о тех отраслях народной промышленности, также о тех именно продуктах, которые с успехом могут быть возделываемы в наших закавказских областях и найдут в Азии многочисленных требователей. путешественникам по сему и по всякому ученому предмету, чиновникам вашим или другого звания, людям, которые для сего окажутся способными, правительство охотно сделает денежное вспоможение, когда ему будут представлены плоды их трудов и наблюдений. Чрезвычайные расходы Для успешного исполнения всего, что вам предначертано, необходимы связи в том краю, где вы будете иметь постоянное пребывание, и содействие людей усердных. Сие приобретается не одними деньгами. Нельзя нам совершенно подражать щедрости англичан, которые расточают большие суммы и содержат на пенсии многих чиновников персидского государства. но сии самые вельможи и даже сыновья шахские нуждаются иногда в незначащей помощи наличными деньгами, в тысячи, в двух тысячах червонцев, от которых внезапно восстановляется их кредит и зависит иногда самоё спасение по своенравию самодержавцев восточных. Такая услуга с вашей стороны, кстати, оказанная, может приобрести вам благодарность людей самых полезных и усердных, и часто ценится ими выше пожизненной пенсии, на которую они уже думают иметь законное право. Для сего рода и подобных тому издержек назначается вам определенная сумма ежегодно. Подарки По обыкновению восточному вы от имени его императорского величества представите шаху и вельможам персидским подарки которые на сей предмет отпущены вам будут из кабинета полное собрание сочинений том 3 страница с 314 по 324 Отметим важнейшие тезисы приведенного выше документа, в которых автор фактически отразил самые серьезные риски для будущего посланника в Персии, еще не понимая, что эту роль придется играть ему самому. Во-первых, Грибоедов отметил, что Персии совсем не просто будет соблюдать условия туркманчайского трактата, ибо в ней гнездятся семена внутреннего раздора, дух соперничества в самом царствующем доме, своей духовных которая превышает иногда власть самого правительства. Как прав оказался Грибоедов, отметив этот зловещий пункт. Необузданность кочевых племен, всегда готовых к бунту. Дипломат предложил целый ряд рецептов, чтобы восторжествовать над недоверчивостью азиатскую. Во-вторых, Грибоедов предусмотрел, что персидской стороне придется делать различные уступки.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 персидских подданных, которых правительство захотело бы преследовать за услуги России. И вы должны иметь в виду, что чужестранное влияние в домашних делах государства всегда ненавистно и вас могло бы поставить в самое неприятное положение. Дипломат вообще сетовал будущему посланнику неумеренную пылкостью не возбудить еще более против себя неудовольствия правительства. четвёртых, он обратил особое внимание на необходимость тщательного наблюдения за действиями английского посольства в Персии, чтобы противодействовать влиянию враждующей нам державы, не забывая при этом обхождения ласкового и дружелюбного, и не допустить того, чтобы в неблагоприятных условиях Англия смогла бы придать грозный вид персидскому ополчению и нанести нам много вреда по ту сторону Кавказа. Только слепой после прочтения этого обстоятельного документа сможет утверждать, что Грибоедов не знал специфики своей деятельности, и лишь по недомыслию и чрезмерному упрямству погубил себя и сотрудников русской миссии. Однако в руководстве дипломатического ведомства России того времени нередко брали верх ошибочные и непрофессиональные тенденции. Начнем с того, что там давно возобладала спорная точка зрения, что проблемы Востока решаются не в Азии, а именно в Европе, и решение этих проблем зависит больше от складывающихся взаимоотношений европейских государств, а не от конкретных ситуаций в Азии. Считалось, что из Петербурга должны поступать дипломатическим посланникам в восточных странах точные директивы, а те должны их неукоснительно исполнять, часто невзирая на обстановку на местах. Слишком активные и энергичные дипломаты вызывали отторжение, как бы с ними не нажить хлопот. Покорные исполнители воли министерства всегда предпочитались самостоятельным дипломатам. Совершенно понятно, что Грибоедов принадлежал ко второй категории дипломатических работников, и с ним петербургское начальство всегда было на страже, сдерживая ненужные инициативы. Помимо этого, многое в установках МИДа объяснялось частым непониманием истинного значения для России азиатских проблем, чем особенно отличался вице-канцлер Нессельроде. Не случайно Ермолов заметил как-то, что Персия Нессельроде столь же известна, как всем нам Верхний Египет. Шестакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва 1960 год, страница 170. -я. Чтобы понять ошибочность установок руководства Мида на конкретных примерах, следует обратиться к тем изменениям, которые внес в текст инструкции статскому советнику Грибоедову номер 791 от 1 мая 1828 года. Теперь уже утвержденному на место посланника директор Азиатского департамента Мида Радофиникин, и которые не могли не сказаться на дальнейшей судьбе русской миссии в Персии. Показательно, что сначала карандашные правки, вычёркивания текста и вставки были сделаны Радофиникиным на проекте инструкции, написанном рукой Грибоедова на листах большого формата, а потом текст окончательной инструкции, переписанный рукой канцелериста, был оставлен в деле и в виде копий вручён Грибоедову и послан от имени Нессель Рода Паскевичу. При этом вице-канцлер сделал очень важное заключение. В звании министра определён статский советник Грибоедов по каковому случаю дана ему с высочайшего утверждения инструкция, которую долгом поставляю сообщить при всем в копии для сведения вашего сиятельства. Познание Грибоедова в языке персидском, короткое знакомство его с местными обстоятельствами и наконец, дарование и усердие, оказанное им при минувших переговорах, достаточно доказывают, что высочайший выбор пал на чиновника, способнейшего к исполнению важной должности. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, Том 7, страница 622. Полное собрание сочинений, том 3, страница 555-557. Эти слова подтверждают те важные для понимания сложившейся ситуации факты, что окончательный выбор в назначении Грибоедова сделал личный император, и что инструкцию утверждал тоже он, поддержав тем самым, вероятнее всего, не вникая в детали, позицию Нессельроде и Радофеникина. Грибоедова Николай I ценил очень высоко. Иран в те годы был местом, где формировалась азиатская политика России и где проходил фронт противостояния английскому влиянию на востоке, поэтому это назначение императором на пост русского посланника в Персии компетентного и авторитетного специалиста имело тогда принципиальное значение. Кстати, Паскевич, получив известие о назначении Грибоедова, обратился к Нессель Роде с благодарностью за содействие в пользу поэта, которое даст настоящее направление и ход редким способностям Грибоедова. Перечислим те изменения, которые были внесены в итоге руководством Мида в инструкцию министра-посланника. Первое Грибоедову предписывалось не делать главный упор на отношениях с наследным принцем Аббас-мирзой, хотя он был признан таковым Россией, находившимся в Тавризе и сконцентрировавшим на себе все дипломатические дела Персии, а непременно отправиться к шаху в Тегеран, иметь там резиденцию и лишь иногда оттуда навещать наследного принца. Второе Дипломату не разрешалось использовать в интересах России желание Абасмирзы воевать с Турцией. Третье было отвергнуто предложение Грибоедова о перенесении на будущее срока уплаты двух последних куруров контрибуции, около 4 миллионов рублей, и тем более о возможности прощения этого долга, чтобы привлечь Абасмирзу на сторону России. Это предложение было заменено требованием добиться уплаты куруров в срок. Четвертое. Дипломат ни в коем случае не мог обещать Абас Мирзева военную помощь в случае его борьбы за престол. Из инструкции был вычеркнут пункт о необходимости держать наготове для этого войска на границе с Персией, чтобы предупредить возможное вмешательство Ост-Индской компании в династическую борьбу в стране. Пятое. Грибоедову не разрешалось фактически противодействовать влиянию Ост-инской компании в Иране. Ему предписывалось, по сути, непротивление английской экспансии, что могло превратить миссию в Персии не в плацдарм русского влияния на Востоке, а в заштатную второстепенную миссию. Шестое. Посланник не мог посылать русских офицеров советниками в персидскую армию. поставлять в страну оружие, помогать в уплате жалования войску Сарбазов. Седьмое. Грибоедов не имел права назначать консулов для содействия российской торговли в Персии и соблюдения установленных трактатом льгот. Восьмое. Посланник не должен был иметь чрезвычайные суммы для помощи персидским подданным. Девятое. Несущественными были Признаны задачи по развитию дружественных торговых отношений, изучению местных обычаев и взаимоотношений населяющих страну народов. Совершенно очевидно, что подобные установки, наставления и оговорки связывали инициативу и усложняли положение Грибоедова. Они не могли не ограничивать, причем в самых существенных вопросах, возможности и горизонты действий посланника, направляя его по скользкому и опасному пути. И как покажет дальнейший ход событий, именно эти во многом ошибочные установки, если не приведут к самой трагедии, то уж точно создадут условия для того, чтобы заговор против русской миссии мог состояться и был успешен. Конечно, в реалиях персидской деятельности Грибоедов действовал чаще всего самостоятельно, исходя из искусства возможного и не связывая себя по рукам и ногам ошибочными установками, но все таки он не мог менять кардинальные цели своей дипломатической миссии, не вступая в конфликт с Петербургом. Как правильно указывал Пушкин, в жизни Грибоедова многое определяли могучие обстоятельства, и позиция по отношению к его деятельности петербургских начальников в ряду этих обстоятельств занимала не последнее место. Грибоедову придется в дальнейшем идти по лезвию ножа, маневрируя между предписаниями из столицы и теми действиями, которые требовала от него реальная обстановка. Это опасное маневрирование приближало жуткую трагедию. Очень важным для дальнейшей судьбы русской миссии оказался и вопрос о штате посольства в Персии. Дело в том, что со второй половины XVIII века в российском МИДе стало все более явно проявляться засилие иностранцев, которые переходили на службу разных государств, даже не меняя своего подданства. Об этом откровенно писал исследователь дипломатии того периода Шестакович. Немцы, шведы, греки, румыны, поляки, далматинцы и даже корсиканцы отстаивают русские интересы перед Европой. Алапеусы, Несельроды, Каподистрии, Родофеникины, Стурдзы, Бруновы, Сухтелены, Поццодоборго и прочие оттесняют русские фамилии. Шостакович, страница 164. Дипломатическая деятельность Грибоедова Москва 1960 год. В итоге многие иностранцы-дипломаты, презрительно относившиеся ко всему русскому, не понимавшие национальных интересов России, управляли и проводили в жизнь дипломатическую политику страны, что не могло не приводить к постоянным ошибкам, перекосам, конфликтам, двусмысленностям и опасным поворотам в международной деятельности. Энгельс вообще не постеснялся как-то представить русскую дипломатию того времени как тайное общество, вербовавшееся первоначально из иностранных авантюристов. В Персии была налицо та же тенденция. В Ермоловском посольстве советником был грек Негри, а канцелярскими служащими немцы Рихтер и Рихард. Сослуживцами Грибоедова в Тавризе, как мы уже отмечали, Были венецианец или долматинец, Мазарович и немец Амбургер, который вновь должен был работать с поэтом в Персии. В Туркманчае с ним был грек Влангале, а потом немцы Аделунг и Мальберг. Продолжалось это и позже. После Грибоедова посланниками России в Персии были Семонович Дюгамель, Медем Гирс, Бегер, Биуцев, Агре гре Ропула. Получается, что русским среди них по странному стечению обстоятельств оказался в первой половине XIX века лишь один Грибоедов. Как анекдот, можно рассматривать историю с ходатайством Семонича, русского посланника в 1832-38 годах, родившегося в Далмации и ставшего российским подданным лишь в 1826 году, будучи уже подполковником, о постройке православной церкви при русской миссии в Тавризе. Министерство иностранных дел ему тогда отказало на основании того, что эта миссия состояла тогда из бодые лица англиканского вероисповедания, лютеранина Торнау, католиков Гута и Ивановского, а также нескольких армяна григориан Грибоедов не имел ничего против иностранцев, которые верой и правдой служили России, но его нетерпение и неприятие вызывали чужеземцы, которые думали лишь о своей карьере, забывая об интересах приютившей их страны. Булгарин, близко знавший поэта, следующими словами выразил постоянный патриотический настрой Грибоедова, отметив его русскость во многих проявлениях. Мне и не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию. Он в полном значении обожал ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводила его в восторг. И если бы знали враги его, раздиравшие его литературную славу, как он радовался, находя в них хорошее. Грибоедов, зная столько иностранных языков, любил читать русские книги, особенно переводы, даже самые плохие великих писателей. Когда я изъявил ему мое удивление на этот счет, он отвечал: "Мне любопытно знать, как изъяснены высокие мысли и наставления мудрецов, и может ли понимать их класс народа, не знающий иностранных языков". Это археологические и этнографические изыскания, любезный друг, прибавил он с улыбкою. Грибоедов чрезвычайно любил простой русский народ и находил особенное удовольствие в обществе образованных молодых людей, не испорченных еще искательством и светскими приличиями. Он находил особенное наслаждение в посещениях храмов божьих. Кроме христианского долга, он привлекаем был туда особенным чувством патриотизма. Любезный друг, говорил он мне, только в храмах божьих собираются русские люди, думают и молятся по-русски. В русской церкви я в отечестве, в России, меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы, читаны были при Владимире, Дмитрии Донском, Монамахе, Ярославе в Киеве, в городе, Москве. Что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в церкви, а я хочу быть русским. Но эта любовь к отечеству не заставляла его ненавидеть чужеземцев, подобно тем грубым невеждам, которые почитают врагом каждого, кто не родился на берегах Волги или Оки. Напротив того, грибоедов радовался, когда чужеземец посвящал свои таланты на пользу России, и был признателен каждому, оказавшему услуги его отечеству. Разумеется, само по себе, что Грибоедов не почитал чужеземцами жителей областей, присоединенных к России оружием или трактатами. Такая мысль не может родиться в голове образованного человека, но, как всякий человек имеет свой особенный образ мыслей, то он любил более славянские поколения и желал, чтобы из двух человек одинакового достоинства соплеменник предпочитаем был иноплеменнику. Грибоедов вообще не любил разделения между славянскими племенами и почитал их одной семьёй. Ему нравилась мысль моя, что все славянские поколения родные сестры, из которых одна замужем за единоплеменником, другая за немцем, третья за турком, но это не должно препятствовать родственной любви и согласию. Грибоедов, страницы 22-23. Я хочу быть русским. Этот девиз жизни Грибоедов выстрадал и своей многолетней службой, и своим гениальным литературным творчеством, внеся неоценимый вклад в основание того стержня отечественной культуры, которым является русский язык. И немаловажно, что патриотизм поэта тесно увязывался с его православной верой. Грибоедов, имея печальный опыт общения с иностранцами на российской дипломатической службе, попытался привлечь в свое посольство молодых и перспективных дипломатов с русским настроем. Сначала он предложил на пост первого секретаря Соболевского воспитанника Кюхельбекера по благородному пансиону при Петербургском университете. начинающего поэта, близкознавшего Пушкина, но тот отказался, не желая отправляться на восток, а может быть и опасаясь такого назначения. Потом Грибоедов позвал с собой в Персию Николая Дмитрича Киселёва, 1800-1869, с которым он сблизился еще в Грузии и на переговорах в Туркманчае, где тот был одним из представителей коллегии иностранных дел, работая в качестве редактора переводов. Киселев тоже был близок к литературе и к Пушкинскому кругу и соглашался на поездку, но его не отпустил Роды, заявивший: "Я берегу своего маленького Киселева для большого посольства для Парижа". Летопись, страница 115. Позднее Киселев будет с сожалением вспоминать историю с этим отказом, уточняя по свидетельству Смирновой Россет, что министр настоял на выборе Грибоедова мальцова. граф Нессельроде велел ему взять Мальцева. Литературное наследство тома 47-48, страница 246. В итоге первым секретарем был утверждён Иван Сергеевич Мальцев, которого многие и часто называли Мальцев. Годы жизни 1807-1880. Архивный юноша, служивший в Московском архиве Министерства иностранных дел и не имевший особого опыта. Он тоже был не лишён литературных талантов и приходился племянником весьма богатому владельцу стекольных и хрустальных заводов, в том числе знаменитого завода в Гусь-Хрустальном Мальцову. Литературовед Минчик привел в своем исследовании очень важное свидетельство, что находясь в 1825 году в Крыму, Грибоедов встречался и долго общался не только с Мальцовым, но и с его племянником. Минчик Грибоедов и Крым. Симферополь. 2011 год. Страница 48. По-видимому, это знакомство могло повлиять на приглашение Мальцова в Персию. Кроме того, Грибоедов считал немаловажным для себя завязать более тесные отношения с дядей дипломата, учитывая созревавший тогда у поэта интерес к созданию Российской закавказской компании. Так в составе посольства оказался юноша, который один из немногих спасется во время тегеранской трагедии. проявив, правда, себя не самым лучшим образом. Его потом многие будут обвинять в трусости и предательстве, желая спасти свою шкуру, а не драться вместе со всеми до конца. Приведем очень характерное замечание на этот счет того самого Киселева, который не поехал в Персию и, узнав о тигеранской трагедии, сказал: Смирновый и знаешь ли ты, что Грибоедов меня очень любил и просил меня он несель рода, но граф дал ему мальцева". Я бросилась ему на шею, писала Смирнова и сказала ему: "Мой ангел, ты мог быть убит". Неизбежно. Я бы не прятался так подло, как мальцов. Я бы дал себя изрубить, как грибоедов. Во-первых, потому что я его люблю, и еще потому, что это значило умереть на посту, как часовой. Неизвестно, смог бы Киселёв чем-либо помочь Грибоедову и русской миссии, если бы он попал все таки в Персию. Но то, что он не испугался бы в ходе нападения, не вызывает сомнений. В период пребывания Грибоедова в Петербурге в 1828 году Киселёв тоже подружился с Пушкиным, который после отъезда того на дипломатическую службу в Европу в 1828 году написал стихотворение Киселеву. Ищи в чужом краю здоровья и свободы, но север забывать грешно. Так слушай, поспешай, Карлс пить воды, чтоб с нами снова пить вино. А Киселева, спасавшийся от персидской угрозы, далее ждала головокружительная дипломатическая карьера. До 1837 года он был секретарем при посольстве в Париже, затем до 1840 года состоял поверенным в делах в Великобритании. А после этого в течение 10 лет был российским поверенным в делах во Франции, находясь в самом центре европейской политики. Последние 15 лет жизни он был посланником России при римском, тосканском дворах и при короле Объединенной Италии. На этом примере можно увидеть, что могло бы ждать Грибоедова изберён для своего дипломатического поприща не Персию, а Европу или США. И каких карьерных достижений он смог бы еще достичь в будущем, как это сделали Киселёв или Горчаков. Но судьбе было угодно распорядиться по-другому. Биограф Грибоедова Цымбаева утверждала, что на назначение Мальцова в Персию повлияло то, что Николай I якобы ухаживал за почти помолвленной с ним выпускницей Смольного института Фрейлиной Александрой Россетти. Россет По-видимому, император хотел удалить Мальцова подальше. Но так ли было на самом деле? Позволим себе в этом усомниться, тем более что в книге Цымбаевой, что весьма удивительно для книг серии ЖЗЛ, вообще отсутствуют какие-либо сноски на источники. Цымбаева Екатерина Грибоедов. Москва, 2003 год, страница 466. Что касается Карла Федоровича Аделунга, здесь мы предполагаем 1829 год. Он был сыном директора Института восточных языков Федора Фридриха Палча Аделунга, который был одно время наставником будущего императора, великого князя Николая Палча и его брата Михаила. И с ним был хорошо знаком Грибоедов. Второй секретарь посольства был прекрасно подготовлен к своей миссии и давно мечтал о поездке в Персию. Мы еще познакомимся с его литературным талантом, наблюдательностью и эмоциональностью, цитируя его обстоятельные и яркие письма к Отцу во время предстоящего путешествия вместе с Грибоедовым. Всех остальных сотрудников русской миссии в Персии Грибоедову предстояло подобрать в Тбилиси. Но он очень хотел решить в Петербурге вопрос о включении в состав миссии опытного врача, который мог бы, как это постоянно делали англичане, в лице упоминавшегося нами неоднократно лекаря Джона Макнилла, обслуживать не только членов посольства, но и оказывать услуги персидским сановникам, укрепляя при этом русское влияние. Заметим попутно, что Макнил этот явный противник России, По странным законам дипломатического этикета, за его участие в туркманчайских переговорах, как и некоторые другие английские дипломаты, был награжден Николаем I тем же орденом Святой Анны второй степени, что и Грибоедов, получив дополнительно табакерку с бриллиантами и императорским вензелем. По совету Миколая Малиновского, дружившего с Булгариным, Грибоедов предложил взять в миссию жившего в Астрахани доктора Александра Казимировича Семашко, городового лекаря, который уже путешествовал по Азии и знал восточные тонкости медицины. Однако долгие бюрократические хлопоты поэта так ни к чему и не привели. Мы еще вернемся к ним, описывая попытки решить этот вопрос в Тбилиси. Назначение на важный пост министра посланников в Персии, исконно русского человека, знаменитого поэта Грибоедова, еще недавно находившегося под арестом за причастность к движению декабристов и проявившего героизм в ходе русско-персидской войны, не могло не произвести на общество сильное впечатление и не укрепить авторитет Николая I. По свидетельству управляющего политическим сыском России фон Фока, Возвышение Грибоедова на степень посланника произвело такой шум в городе, какого не было ни при одном назначении. Всё молодое, новое поколение в восторге. Грибоедовым куплено тысячи голосов в пользу правительства. Литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествуют. Это победа над предрассудками и рутиной. Так Пётр Великий, так Екатерина создавали людей для себя и отечества, говорят в обществах. Грибоедов имеет особенный дар привязывать к себе людей своим умом, откровенным, благородным обращением и ясную душою, в которой пылает энтузиазм ко всему великому и благородному. Вообще, теперь раскрыта важная истина, что человек с здоровьем может всего надеяться от престола без покровительства баб и не ожидая, пока преклонность лет сделает его неспособным к службе. Когда длинный ряд годов выведет его в министры. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 290. Однако Грибоедов ничуть не зазнался со своим новым, как он писал, павлинным званием и просил, например, Булгарина чуть позднее узнать в герольдеи наконец, какого цвету дурацкий мой герб, нарисуй и пришли мне со всеми анёрами. Полное собрание сочинений, том 3, страница 148. Он начал активно готовиться к своему отъезду, а о том, что хлопоты были не шутошными, свидетельствует письмо поэта своему дядьке Булгарину, написанное в начале июня. В Тифлис, то есть сухим путем отправить и как можно скорее. Сёдлы и всю конскую сбрую, которая делается у Филиппова, сервиз фаянсовый, медную посуду, кухонную утварь, несколько книг Столовое белье и ливреи, а также мои мундиры, остальное все отправить водую в Астрахань. Вещи мои мальцова Аделунга и присовокупить на мое имя: сахару 50 пудов, цибика 2, кофе 15 пудов, свечей восковых 6 пудов, шампанского 4 ящика и некоторых других вин: портвейна, мадеры, лидоры и бургонского, столярный инструмент, мебель лак для мебели, фортепиано, не рояль, но хороший, купить у Шрёдера, струны переменить и ключ настраивать. Позаботиться в департаменте об освобождении от таможни вещей, которые впоследствии будешь отправлять на моё имя. Бумагу и сургуч для канцелярии. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 144-145. Как видим, обеспечение потребностей посольства и нужд самого посланника было совсем непростым делом, учитывая, что состав русской миссии в итоге потом будет насчитывать более 50 человек. Вспомним, что посольство Ермолова в Персию в 1817 году насчитывало почти 200 человек. Приходилось думать и о продуктах, и о посуде, и об обмундировании, и о деньгах, и о подарках. и о канцелярских принадлежностях, и даже о мебели, в том числе о фортепиано, без которого Грибоедов просто не мыслил своего долгого существования.